Глава десятая Добрый вечер, Ваше Преосвященство. Насколько мог, склонил я голову перед Торквемадой. Добрый вечер, монсеньор кардинал. Я повернул голову в сторону Борджа, который неожиданно тоже присутствовал в комнате. Алонсо, можешь быть свободен. Обратился к моему управляющему Торквемада. Я хоть человек и старый, но в состоянии позаботиться о нашем маленьком гении. Молодой человек поклонился и вышел. Сегодня у нас необычный урок, если на встрече присутствуют сразу два кардинала, попытался пошутить я. Я хотел просто поприсутствовать и послушать, улыбнулся мне Борджиа. Как вам будет угодно, монсеньор. Я достал книгу, которая была моим домашним заданием, затем лист с заметками, куда выписал непонятные мне моменты или высказывания, с которыми был не согласен. И мы, как обычно, приступили с кардиналом Турквемадой к обсуждению и дискуссии. Все это время Борджиа лишь внимательно слушал и не вмешивался хотя я видел, что ему все это очень интересно. И он готов сам с нами подискутировать, но по какой-то причине сдерживается и молчит. «Думаю, достаточно», — неожиданно прервал наш разговор мада, поворачиваясь куда-то в сторону. Из соседней с нашей комнаты, дверь в которую была приоткрыта, вышел священник, тоже в сане кардинала, лет примерно пятидесяти на вид. Первое, что бросилось мне в глаза, так это его лицо. Он явно не был итальянцем». «Его Преосвященство, кардинал Виссарион Никейский», познакомил меня с новым лицом Торквемада. «Ваше Преосвященство?» — склонил я голову. «Это честь для меня познакомиться с вами. Я читал ваши переводы Аристотеля Теофраста и Ксенофонта и мечтал, что однажды мне представится возможность лично высказать свою признательность за то, что знакомите нас с миром прошлого». На лице кардинала появилась легкая улыбка. Он кивнул и обратился к Торквемаде и Борджа. «Ваши характеристики своего ученика явно были заниженными, сеньоры. Я крайне редко встречаю столь юных, но уже сформировавшихся дарований. Мы хотели, Виссарион, чтобы ты составил собственное мнение об Уньего, прежде чем попросить тебя об одной вещи». Довольный туркой Мато улыбнулся. «Какой?» — удивился тот. «Ты часто жалуешься, что тебе некому помочь с разбором греческих и латинских текстов». Впервые в разговор вступил Боджа. Эньего выучил итальянский за три месяца. Виссарион с изумлением посмотрел на меня и покачал головой. Как это возможно? Кроме латыни и греческого он хочет изучить арамейский и арабский, добавил Торквемада. Правда, у нас пока проблемы с поисками для него достойного учителя. Ты ведь понимаешь, если его дальнейшие переводы будут основаны на том, что ему преподавали, это будет и наша вина? Вы хотите найти ему лучших, понял кардинал. — Вы лучший из всех известных мне людей, кто знает греческий и истинную латынь, — польстил ему Торквемада. — Ну и к тому же Эньигу готов будет вам заплатить за уроки шестьсот флоринов в год. «Сколько — Сколько? — удивился кардинал, прозвучавший фантастической сумме. — Я слышал, именно столько вам недостает для поездки по Европе, — улыбнулся Борджа. Кардинал Виссарион рассмеялся. — А, на вчерашней курии мое раздражение казначаем, который не дает денег на поездку был таким явным? Виссарион, соглашайся. Торквемада прямо на него посмотрел. Иньигу выплатит тебе деньги вперед, а ты получишь в его лице преданного ученика, который поможет разобрать горы накопленных текстов». «Змей не был так убедителен с явы как ты сейчас, Хуан». Виссарион покачал головой. «Но да, я тоже не могу устоять. То, что я сегодня услышал, просто поразительно для его возраста. Так что да, я готов взять его в ученики». «Для меня это огромная честь, ваше Преосвященство!» Тут же даже громче, чем нужно, завопил от радости я, не смевший о подобном и мечтать. Все три кардинала с улыбками переглянулись. «Хорошо, завтра приходи ко мне с восходом солнца. Я оценю твои способности сам», — кивнул Виссарион и простился с нами. Когда он ушел, я увидел, как кардиналы облегченно вздохнули. «Тебе очень повезло сейчас, Иньиго», — обратился ко мне Боджа. «Иссарион — настырный старый пень, но очень уважаемый в Риме, к тому же блестящий ученый и гуманист. Если ты ему понравишься, это поможет и нам в том числе». И тут до меня наконец дошло, что меня они тоже используют, поскольку если мой новый учитель будет расположен ко мне, то и к ним он будет более благосклонен. А судя по тому, как они довольно сухо друг с другом говорили, это значило, что я стал невольным объектом влияния». Но поскольку каждый из нас получал в этой сделке что-то нужное, я не стал говорить об этом слух. «Ваше Преосвященство, нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность», склонил я голову. «Пока об этом рано говорить, Иньего», заверил меня Борджа, подтверждая мои догадки относительно того, что они сами это делают не всецело от любви к ближнему, то есть ко мне. «Не опаздывай завтра и не забудь деньги», закончил он, поднимаясь с кресла. «Остальное тебе расскажет Хуан». «Ваше Преосвященство?» — с поклоном головы проводил я его уход. «Да, это еще не все. Торквимада продолжил, когда Борджио вышел. «С остальными учителями мы пока переписываемся, согласовывая с ними суммы и условия их согласия. Но еще одного мы тебе все же нашли. Он будет обучать тебя математике и словесности. Для меня это были два предмета, стоящие на разных полюсах друг от друга. И как их мог преподавать один человек, непонятно. Но отказываться я не собирался». «Кто же это, ваше Преосвященство?» С поддельным энтузиазмом поинтересовался я. «Леон Батиста Альберти», — довольно ответил мне Торквемада. «Он человек попроще кардинала Виссариона, так что будет сам приходить к тебе на дом. Я договорился с ним на сумму в 150 флоринов в год». «Ну, хоть не 600», — вздохнул я. «Иньего, сейчас ты думаешь, что это огромные деньги. Торквемада стал серьезен. Но поверь мне» что получить согласие такого человека, как кардинал Вицерион, всего за такую смешную сумму, нам удалось только потому, что ты его сам заинтересовал. Иначе его расположение нельзя было купить ни за какие деньги». «Ваше Преосвященство, я это понимаю. Просто шестьсот флоринов, это шестьсот флоринов», — несмело улыбнулся я. «Со скупостью родителей, похоже, нужно будет самому искать возможность заработка». «Изучив в совершенстве истинную латыни греческий», — намекнул мне Торквемада, — ты избавишься от этих проблем. Переводчики весьма востребованы, и, главные очень дорого берут за свои услуги. Тогда я тем более благодарен вам, ваше пресвященство, за очередную помощь. Я уже устал считать, скольким вам обязан», склонила перед ним голову. «Я это делаю не без корысти, его. улыбнулся мне он. «Рассчитываю, что однажды ты возглавишь наш орден и вознесешь его еще выше. Лаудары, бенедиссере праедиссере», перечислил я девиз доминиканцев. «Именно, сын мой, именно!» — перекрестился он, и я вслед за ним, вознося хвалу Господу. На этом кардинал решил закончить наше обучение, и я, попрощавшись, отправился с Алонса домой. «Как твой дядя?» — поинтересовался я, сидя у него за спиной. На улицу опустились сумерки, и в это время город был очень опасен дальше богатых кварталов. Слуги рассказывали, что трупы десятками вылавливают утру из Тибра, но всем было плевать, что творится в бедных кварталах. Главное, что папская гвардия несла стражу и охраняла покой тех, кто правил в городе. Вот и сейчас, несмотря на сгустившиеся сумерки, неподалеку от нас прошел уже второй патруль городской стражи. Впечатлен городом, сеньор Иньего и ценами, ответил Алонсо и заминка добавил. Он написал письмо вашему отцу, объяснил, что нашел с вами понимание, пусть и не по всем вопросам, весьма дипломатично, хмыкнул я. Он специально показал его мне перед отправкой. «Зная, что я вам об этом расскажу, сеньор», — смущенно добавил Алонсо. «Сеньор Иньего, прошу вас. Дядя хороший человек и верный. Я ручаю за него». «Посмотрим, Алонсо». Я вздохнул. «Пока у меня нет к нему нареканий». «Как вы, кстати, поделили обязанности?» «Он взял на себя слуг и весь дом. Я же буду заботиться о вас и вашем быте», — ответил он. «Буду нечестен сам с собой, если не скажу, что он много опытнее меня в управлении хозяйством». «Меня это вполне устраивает», — согласился я. «Так что знай, завтра рано утром мы отправимся к моему новому учителю, а к вечеру пусть служанки подготовят учебный класс. К нам придет еще один учитель». «Слушаю, сеньор», — ответил Алонсо. «Если мне еще позволено будет отметить, то ваш секретарь Бартолу здорово нам помогает при покупках. Без него нас бы продавцы просто дурили, ведь ни я, ни дядя не знаем итальянского. Предлагаешь продлить ему контракт?» — поинтересовался я. Он вроде бы хотел уехать учиться в Феррару. Просто хочу сказать, что Бартолу всегда готов помочь. И не зря ест наш хлеб сеньор Иньего. Я хотел бы, чтобы вы это знали». «Согласен, парень хороший. Даже, наверное, будет жаль с ним расставаться». Согласился я с Алонсо, поскольку и сам симпатизировал молодому итальянцу. Рано утром оба моих управляющих метнулись в банк. Так что навстречу с кардиналом Вессарионом мы отправились с деньгами я решил последовать совету кардинала Борджа и отдать все деньги сразу, тем самым выказывая полное доверие и уважение к личности кардинала Виссариона. Утренний Вим мне нравился больше, чем ночной, поскольку город словно сбрасывал с себя плащ разбойника и снова становился набожным и миролюбивым, правда лишь до наступления темноты. На улицах появлялись служанки всех возрастов, спеша на рынке, чтобы купить свежие продукты. А на дорогах оказывалось очень много скрипучих телег, Бесконечной вереницей, ввозящей в город товары и продовольствие. Дом кардинала был весьма небольшой, но, как и снимаемый мной, отдельно стоящий. Слуги нас уже ждали, так что приняли лошадь, и, отпустив Альваро, мы с Алонсо вошли внутрь. Но, разумеется, вошел один Алонсо. Я был на его спине. Но, в общем, вместе с ним я тоже оказался в помещении. Сеньор, его просвещенство ждет вас в своем кабинете. Слуга поклонился мне, и Алонсо направился за ним вскоре войдя в открытую дверь. В небольшом кабинете, сплошь заваленном книгами и свитками, так что ногой было некуда ступить, и правда нашелся кардинал. Он сидел в домашней одежде, а именно в суконной длинной накидке до пят. «Ваше Преосвященство, доброе утро!» – поздоровался я с ним, а Алонсо, спустив меня на кресло, поклонился и поцеловал перстень на руке кардинала. «Можешь подождать своего сеньора на кухне? Слуги тебя покормят». Распорядился он, и мой управляющий, поставив на стол почти трехкилограммовый глухо звякнувший кожаный мешок, откланился. Ты решил заплатить мне вперед? Даже не открывая его, кардинал понял, что в нем. Ваше Преосвященство, как я уже говорил вчера, просто знакомство с вами уже для меня честь, попытался улыбнуться я так, чтобы на лице не возникла зверская гримаса. А стать вашим учеником было моей несбыточной мечтой до вчерашнего дня, так что я благодарен Богу, что это случилось. Аминь перекрестился он и задумчиво продолжил. «Прежде чем мы начнем, я бы хотел узнать, какие именно мои работы ты читал. Что тебе понравилось?» «Это весьма сложный вопрос, ваше Преосвященство», — задумался я. «Боюсь, ответ покажется вам очень долгим». Кардинал Виссарион улыбнулся и щелкнул пальцем по мешку с золотом, который глухо звякнул ему в ответ. «У нас впереди целый год, сын мой», — пошутил он. «Я подумал и начал с главного, что меня зацепило». Платон определил человека, ваше преосвященство, как существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях. Но, как вы правильно заметили в своей работе, на это диаген Синопский принес ему ощипанную курицу. Так что я считаю, что прежде чем начинать осмыслять всю работу Платона, надо определиться с первоначальной формулировкой, от которой он отталкивался, что все же такое есть человек. Взгляд кардинала сразу изменился, и он остро посмотрел на меня. Пожалуй, ты прав, сын мой. Наш первый день занятий будет очень длинным, заметил он, прежде чем достал свитки на греческом и стал отвечать на мой вопрос. Закончили мы и правда только следующим утром, настолько же уставшие, насколько довольные друг другом. Я, потому что голова впервые за время нахождения здесь гудела от впитываемых знаний, он от того, что я как губка все впитывал и не только мог повторить за ним все, но и осмыслить это. Для него это было очень важно и он не уставал об этом мне говорить. Поскольку ему и мне нужно было отдохнуть, мы расстались с уговором продолжить на следующее утро в это же время. Выспаться я как следует не успел, поскольку едва помылся и поел, а также прикоснулся головой к подушке. Как Алонс разбудил меня, сказав, что пришел мой учитель. Пришлось наспех одеться и явиться перед очами взрослого мужчины, который явно ждал меня больше, чем того требовали приличия. Сеньор Леон», «Я решил начать с извинений. Сразу приношу свои самые глубочайшие извинения. Скажу вам откровенно, в ожидании вас я заснул, поскольку всю ночь занимался со своим первым учителем». На хмуром лице итальянца появилась легкая улыбка. «Могу я узнать имя того, кто так бессовестно нагружает ребенка?» — поинтересовался он. «Кардинал Виссарион Никейский, сеньор Леон», перекрестился я. «Очень строгий преподаватель, тут вы правы». Маска недовольства тут же спала и он показал свое настоящее улыбчивое лицо Добряка, которое сейчас выражало удивление. «Вы обучаетесь у его Преосвященства? Насколько я знаю, он не берет себе учеников». «До вчерашнего дня, сеньор Леон», — хмыкнул я, видя, что он больше не сердится на меня. «Он не смог устоять перед моим обаянием». Альберти расхохотался в голос и замахал руками, отгоняя Алонсо, который хотел взять меня на руки. «Он сам поднял меня и понес в наш учебный класс, а я подсказывал ему дорогу». Увидев то, как он был обустроен, итальянец удивился еще раз. «Начинаю догадываться, сеньор Эньего, чем вы покорили его преосвященство». «Его преосвященство Мада сказал, что вы, сеньор Леон, будете обучать меня математике и словесности?» Продолжил я за ним. «Поскольку к своему стаду я не знаком с вашим творчеством. Что вы можете мне посоветовать почитать из ваших творений?» «Ой, сеньор Эньего, какие там творения? Просто проб пера». Стал отмахиваться он, но я настоял. И он нехотя перечислил. Если хотите познакомиться с моим ростом на этом поприще, сеньор Иньего, то начните с самого раннего, комедии филодокс. Затем перейдите о преимуществе и недостатках науки, ну и с последнего, наверное, почитайте о спокойствии души. Сегодня же прикажу все это найти, чтобы к следующему уроку с вами высказать все, что думаю о ваших трудах, сеньор Леон, шутку ответил я, и он это понял, снова заразительно рассмеявшись. Все больше радуюсь, что согласился на эту работу, заявил он мне, отсмеявшись. Вы также сказали, сеньор Леон, на этом поприще, уточнил я. На что еще я могу обратить внимание? Ну, я некоторым образом поспособствовал постройке палацу Ручелаева во Флоренции, скромно заметил он. Сейчас работаю над еще парой проектов дворцов и соборов. Вы архитектор? напрямую решил спросить я. Пытаюсь им быть, сеньор Иньего, развел он руками. А до меня дошло, что мои опасения были напрасными. Этот смешливый и веселый дяденька явно какой-то суперкрутой человек если по его проектам строят дворцы, да еще и у Флоренции. Нужно будет, кроме работы, навести о нем самом справки», пометил себе задачку на будущее. Сколько языков вы знаете? Решил я кое-что узнать прямо сейчас, поскольку обычным показателем образованности у человека было знание языков. И он меня не разочаровал. ⁇ Семь, сеньор Иньего ⁇ весьма грустно ответил он. Но я бы хотел знать больше. ⁇ Сеньор Леон ⁇,⁇ обратился я к нему. «Достаньте, пожалуйста, из вашего стола бумагу, которая там лежит». Он с удивлением это сделал, увидев там вексель с моей подписью в Банк Медичи. Он попробовал протянуть его мне, но я покачал головой. «Он ваш, сеньор Леон. Я намереваюсь заплатить вам вперед, поскольку не хочу, чтобы кто-то другой перехватил вас у меня. Я хочу быть вашим учеником». Итальянец сначала недоуменно посмотрел на меня, затем расхохотался и спрятал вексель. «А я вашим учителем, сеньор Иньего», — кивнул он. Жду не дождусь, когда услышу от вас разбор моих скромных творений.